В лес они пришли после полудня и здесь переоделись. Янджи надел широкополую бамбуковую шляпу, предназначенную для защиты от солнца, рваную полотняную рубаху, в руках у него был меч. Цао Джен взял посох Луджи Шеня, а все остальные вооружились дубинками. Луджи Шеня связали так, чтобы узлы легко можно было распутать а конец веревки вручили двум крестьянам. Затем, окружив Луджа-Шеня, все двинулись к подножью горы. Когда они приблизились к монастырю, то увидели, что там на готове расставлены огромные луки и стрелы, бутыли с известью и большие камни. Охранявшие вороты разбойники, узнав, что крестьяне привели связанного монаха, стремглав помчались на гору доложить об этом своему главарю. Через некоторое время над воротами показались два старых разбойника и, обращаясь к пришедшим, спросили, «Откуда вы? Что вам здесь надо? И где вы захватили этого монаха?» На это Цао Джен ответил, «Я из деревни, что неподалеку отсюда, содержу небольшой кабачок. Этот толстый монах...» постоянно заходит ко мне выпить вина. На этот раз он напился до пьяна и отказался уплатить да еще все время кричал что пойдет в лянь шаньбо захватит там несколько сот удальцов и нападет на гору эрлуншань. он грозился также разорить все окрестные деревни. тогда я хорошенько напоил этого мерзавца связал его, и решил привести к вашему начальнику в знак уважения и покорности наших людей, а также, чтобы избавить себя от возможных бедствий. Слова эти доставили разбойникам огромное удовольствие, и они воскликнули. «Ладно, дело ясное. Обождите здесь немного». Затем старшие разбойники поспешно поднялись на гору, и доложили о том что внизу ждут люди которые привели толстяка монаха это сообщение очень обрадовало дан лунна и он приказал ведите всех их сюда теперь уж я отомщу этому подлецу выну у него сердце и печенку и приготовлю из них закуску к вину отомщу уж ему за все разбойники тут же отперли ворота и повели пришедших к своему главарю. Когда ян и Цао-Джен шли по разбойничьему стану, то притворялись, что крепко держат Лу-Джи-Шеня. Миновав три укрепленные прохода, они убедились, насколько это место было неприступным. По обеим сторонам проходов вздымались высокие горы, кольцом окружавшие также и весь монастырь. И над всей этой громадой горделиво возвышался горный пик, к которому вела одна лишь узкая тропинка. В проходах было навалено много бревен, камней, для метания огромные луки и стрелы. Вдоль стен торчали густо натыканные острые крепкие бамбуковые колья. Миновав трое ворот, закрывавшихся подъемными решетками, они очутились перед главным храмом, в который вели три входа. Площадка перед храмом, гладкая как зеркало, была обнесена чистоколом. У дверей храма стояло человек восемь разбойников. Завидев связанного Луджа Шене, они, показывая на него пальцами, стали оскорблять его, выкрикивая, «Ах ты, лысый осел!» Имел еще дерзость нападать на нашего предводителя, но теперь попался. Вот обожди, мы с тобой разделаемся. Луд же Шень молчал. Его повели дальше в главный зал храма. Все статуи из храма были вынесены, а посредине стояло большое кресло, покрытое тигровой шкурой. По обеим сторонам входа двумя рядами стояли разбойники, вооруженные пиками. Через некоторое время двое бандитов под руки ввели Дэн Луна и усадили в кресло. Цао Джен и Ян Джи, крепко держа луд же шеня, подвели его к главарю разбойников Ты, лысый осел! — начал Дэн Лун, обращаясь к монаху. Как ты осмелился нападать на меня и бить ногой в пах? Опухоль и синяки от твоих ударов у меня до сих пор еще не прошли. Зато уж теперь я поговорю с тобой. Тут Луджи Шень, страшно вытаращив глаза, завопил. Не с места, скотина! Крестьяне дернули за конец веревки, узел распустился, и веревка упала. Выхватив из рук... Цао Джен на свой посох, Лу Джешень с невероятной быстротой стал вращать им в воздухе. Ян Джи сбросил наземь бамбуковую шляпу и также принялся размахивать мечом. Пустил в ход свою дубинку и Цао Джен, а вслед за ним с воинственным видом ринулись вперед и остальные крестьяне. Дэн хотел было улизнуть. Но Луджи Шэнь с такой силой хватил его посохом по черепу, что не только надвое рассек ему голову, но даже кресло, в котором Дэн Лун сидел, разлетелось в куски. Ян Жи тем временем заколол человек пять разбойников, а Цао Джен кричал «Сдавайтесь, кто попытается сопротивляться, будет уничтожен». Разбойники, которых насчитывалось не менее 600 человек, да и сами начальники, были до того перепуганы всем происшедшим, что немедленно согласились сдаться. Трупы Ден и других разбойников тут же вытащили на гору и сожгли за монастырем. Затем выяснили, много ли в амбарах имеется добра, осмотрели и привели в порядок все жилые помещения проверили остальное имущество. Позаботились также о вине и закусках для пиршества. Луджи Шэнь и Ян стали хозяевами разбойничьего стана и устроили в честь этого празднества с угощением. Все разбойники подчинились им, а младшие вожаки были оставлены на своих местах. После этого Цао Джен, распростился с двумя молодцами и вместе с крестьянами возвратился домой. Вернемся теперь к старому управляющему и насильщикам, которые сопровождали подарки. Весь обратный путь они выходили в поход рано поутру и в полдень останавливались на отдых. Придя в северную столицу, отправились они прямо в управление, и, представ с повинной перед Лян Джун Шу, повалились ему в ноги. — В дороге вам пришлось вынести немало трудностей, — сказал Лян Джун Шу. — Но где же военачальник Ян Джи спросил он. — Мы и сами не знаем, — отвечали они. Человек этот забыл об оказанных ему милостях и оказался отъявленным разбойником. На седьмой день пути Мы достигли перевала Хуанниган, жара стояла невыносимая, мы зашли в сосновый лес отдохнуть немного в тени. Нам и в голову не приходило, что Ян Джи вступит в сговор с семью разбойниками, которые выдавали себя за торговцев финиками. А он, оказывается, договорился с ними идти одной дорогой, и люди эти ждали нас впереди со своими тачками. Когда мы пришли на Хуанниган, разбойники были уже там и отдыхали в сосновом лесу. Вскоре мы увидели торговца, который нес на продажу вино и остановился на перевале отдохнуть. Нам, конечно, не следовало бы пить этого вина, потому что туда было подсыпано зелье, а мы выпили и замертво свалились. Ну, а потом нас связали веревками и разбойники вместе с янджи нагрузили на тачки все драгоценности посланные ко дню рождения прихватив заодно и наши пожитки и увезли все это в горы мы доложили обо всем правителю области зижоу и оставили в управлении начальников охраны которые помогут местным властям в розысках и поимке разбойников сами же мы Поспешили вернуться, чтобы доложить вашей милости о случившемся. Лян Джуншу был очень расстроен этим сообщением и принялся ругать Ян Джи. — Вот закоренелый преступник! Тебя осудили и сослали сюда, а я постарался возвысить тебя и снова сделать человеком. Как же ты посмел отплатить мне за все это черной неблагодарностью? Но попадись теперь мне! Я тебя на мелкие кусочки искромсаю Затем он приказал позвать писца, велел ему тут же составить бумагу в управление областью Цзэджол и отправил ее с особым нарочным, который должен был ехать, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Лян Джуншу спешно отправил также письмо в восточную столицу своему тестю, сообщая обо всем случившемся. Мы не будем рассказывать о том, как гонец доставил бумагу в Цзжоу, а вернемся лучше к тем, кто отправился с донесением в восточную столицу к императорскому наставнику. Прибыв туда, посланцы передали ему донесение Лян Джуншу. Прочитав письмо, сановник Цай Цзин был чрезвычайно возмущен. «Эти разбойники... «Совсем обнаглели!» — воскликнул он. «В прошлом году они также захватили подарки, которые послал мне зять, и до сих пор эти драгоценности так и не найдены. Теперь они снова ограбили караван. Так дальше продолжаться не может». Он велел послать правителю области Цзэджоу приказ, в котором предлагалось немедленно выловить шайку разбойников и доложить об этом. Бумага была отправлена с нарочным который должен был ехать, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Что же касается правителя области Цзэчжоу, то, получив от Лян Джуншу приказ выловить разбойников, он совсем растерялся. И как раз в это время привратник доложил ему, что в управление прискакал из восточной столицы гонец императорского наставника и говорит, что должен видеть правителя области по чрезвычайно важному и срочному делу. Это сообщение совсем расстроило правителя Циджоу, и он с грустью произнес, «Сомнения нет, и он по тому же делу о похищении подарков ко дню рождения». Правитель поспешил в приемную и, поздоровавшись с гонцом, сказал, Я уже получил бумагу правителя области Лян Джуншу по этому же делу и отправил людей для поимки разбойников. Однако никаких следов до сих пор обнаружить не удалось. Еще позавчера я получил уведомление начальника местных войск о том, что он отправил на розыске военачальника и уполномоченного по борьбе с разбойниками, которым под страхом наказания велено выловить бандитов. Однако им не удалось еще ничего сделать. Как только будет получено хоть какое-нибудь сообщение, я тотчас же лично прибуду в управление императорского наставника и доложу об этом. «Я посланец императорского наставника», — отвечал тот. «Мне приказано самим наставником отправиться сюда и требовать, чтобы вы поймали всю шайку. Перед отъездом наставник приказал мне лично оставаться в вашем управлении, пока не будут изловлены семь разбойников, притворившихся торговцами-финиками, продавец вина, избежавший командир Янджи. На розыске их вам дается десять дней, после чего вы должны под конвоем прислать их в восточную столицу. Если вы не выполните этого распоряжения в указанный срок, Я боюсь, вам придется отправиться на остров Шань-Мэнь-Дао. шань мэнь остров провинции Шань-Дун, место ссылки особо важных преступников. Да и со мной не знаю, что будет, так как возвратиться обратно я не смогу. Если вы, господин начальник, сомневаетесь в достоверности моих слов, прошу вас ознакомиться с приказом, который я привез. Прочитав приказ, начальник области так испугался, что распорядился тут же вызвать чиновников, ответственных за поимку разбойников. Вскоре в управление вошел человек и приветствовал начальника области. — Кто вы такой? — спросил тот. — Я Хео Тао, начальник отряда по борьбе с разбойниками, — почтительно отвечал пришедший. — Дело о краже подарков ко дню рождения на перевале Хуанниган поручено вам снова спросил начальник области Разрешите вам доложить, господин начальник, отвечал Хэ Тао, что после того, как мне было приказано вести это дело, я не знаю отдыха ни днем, ни ночью. Я отправил на Хуанниган самых ловких и расторопных людей, и хотя уже наказал некоторых палками однако никаких следов до сих пор так и не обнаружено. Не подумайте, господин начальник, что я нерадиво отношусь к вашим приказаниям. Я действительно не знаю, что предпринять. Что за дурацкие разговоры? Рассердился правитель области. Недаром говорят. Если начальник не строг, подчиненные ленятся. Я сам из ученой семьи, и мне потребовалось много времени, чтобы добиться такого высокого поста. Сейчас императорский наставник прислал к нам человека с приказом о том, чтобы в течение десяти дней были пойманы все разбойники. Если приказ не будет выполнен, я не только лишусь места, но и буду сослан на остров Шаммэньдау. Вы начальник отряда по борьбе с разбойниками и не проявили должного усердия, и это доставит мне много неприятностей. Вот я и сошлю вас в такое место, куда и дикий гусь не залетал. Затем правитель области вызвал татуировщика, приказал ему поставить на щеке Хэтау клеймо с надписью «Сослан в область». Название пока не велел проставлять, и, обращаясь к Хэтау, сказал. «Хетау, «Если ты не выловишь разбойников, будешь наказан, как тяжелый преступник, и я никогда не прощу тебя». Выслушав его, Хетао покинул управление и направился к себе. Он вызвал подчиненных в секретную комнату и начал совещаться с ними. Когда он сообщил им о своем разговоре с правителем области, они словно онемели и сидели, разинув рты, как гуси, которым стрела попала в клюв, или же как рыба, проглотившая крючок. Вы приходите сюда в установленное время и получаете свое жалование. А сейчас, когда пришла беда, все вы молчите, как будто в рот воды набрали. Хоть бы посочувствовали чуточку, ведь меня уже заклеймили. «Помилуйте, господин начальник!» — раздались голоса. «Мы ведь не деревянные, не каменные, все понимаем. Но, видать, эти разбойники, нарядившиеся купцами, не здешние, а пришли издалека, из каких-нибудь глухих горных районов. Здесь они воспользовались случаем, захватили драгоценные подарки, а теперь вернулись в свой стан и живут себе припеваючи. Как же их отыщешь? А если бы мы даже и знали, где они...» то и тогда ничего не могли бы сделать. Хатау, который еще в начале этого разговора был расстроен, выслушав своих подчиненных, впал в отчаяние. Покинув управление, он сел на коня и поехал домой. Там он отвел коня в конюшню, вошел в дом и остался наедине со своими печальными мыслями. Увидев его в таком состоянии, жена спросила, Что это у тебя сегодня вид какой-то необычный? — Ты ведь ничего не знаешь, — ответил на это Хэ -тау. Несколько дней тому назад правитель округа отдал письменный приказ, в котором говорилось, что на перевале Хуанниган шайка разбойников ограбила караван с подарками, посланными Лян Джуншу, правителем области, своему тестю. Всего подарков было 11 коромысел. Но как я не старался, бандитов так и не удалось найти. Сегодня как раз, когда я собирался просить правителю округа продлить срок поимки разбойников, он сам прислал за мной человека и, вызвав в управление, приказал немедленно всех выловить и направить в столицу. Когда на его вопрос о том, как обстоят дела, Я ответил, что никаких следов найти пока не удалось, и никто еще не пойман. Он тут же приказал поставить на моем лице клеймо ссыльного. Только место ссылки он еще не проставил. Теперь подумай, что со мной будет. — Как же быть? — спросила жена, выслушав его. — Что придумать? В этот момент вошел Хэтсин, младший брат Хэтао зачем ты сюда пришел спросилхеттао увидев его видно в карты не пошел играть чего тебе надо но жена женахеттао женщина хитрая поманила хетсина за собой и сказала пойдем ка девь на кухню мне надо кое о чем с тобой поговорить хет отправился вслед за невесткой прошел в кухню и там уселся женщина подала на стол мясо за куски подогрела немного вина и пригласила Хатсина выпить и закусить. — Моему брату ничего не стоит обидеть человека, — сказал Хатсин своей невестке. — Пусть я человек никчемный, но все же его родной брат. И какой бы важный пост он ни занимал, родных забывать не следует. Ничего не было бы позорного в том, что если бы он пригласил меня выпить чашечку вина. — Да ты ничего не знаешь, — сказала невестка Хатсин, — у твоего брата сейчас очень тяжело на душе. — У моего брата всегда было много денег и ценностей. Куда же это все девалось? Хоть и брат я ему, а нечасто его беспокоил, так почему же ему тяжело? — Сейчас я тебе все расскажу, — отвечала невестка. — Дело в том, что на перевале Хуанниган... Шайка торговцев финиками похитила подарки, посланные правителем северной столицы области Даминфу Лян Джуншу, своему тестю в восточную столицу. Сейчас правитель области Цзэджоу по приказу императорского наставника велел в десятидневный срок выловить разбойников и отправить их в столицу. Если к тому времени разбойники не будут схвачены, Твоего брата за невыполнение приказания сошлют в самые отдаленные места. Разве ты не заметил у него на лице клеймо ссыльного? Остается лишь указать место ссылки. Плохо ему придется, если в ближайшее время он не сумеет поймать этих разбойников. Так до тебя ли ему сейчас? Вот я решила угостить тебя здесь, а ты уж не сердись на брата. Очень невесело у него на душе. — Слышал я, как люди толковали об этих подарках, — промолвил в раздумье Хэтсин. — А где это случилось? — Говорили, будто на перевале Хуанни Ган, — отвечала невестка. — И кто же те грабители? — продолжал расспрашивать Хэтсин. — Да, помнишь деверь, ведь ты не пьян еще как будто, — рассердилась женщина. — Я ведь только что тебе сказала, что похитили подарки семь торговцев финиками. В ответ на эти слова Хэтсин разразился смехом. — Так вот оно что! Ну, а если это были просто торговцы финиками, тогда чего же горевать? Почему брат не пошлет каких-нибудь ловких людей их выловить? — Легко тебе говорить, — возразила невестка, — а вот пойди поймай их. — Дорогая сестра, — сказал, смеясь Хэтсин, — стоит ли из-за этого тревожиться? У брата моего много приятелей, которых он постоянно принимает у себя и угощает. Вот только своего родного брата он совсем не замечает. Теперь же, когда ему пришлось стуго, друзья покинули его, оправдываясь тем, что не могут помочь ему. А если бы он получше обращался со своим братом и хоть иногда приглашал его выпить, брат этот, может быть, что-нибудь и посоветовал бы сейчас. — Дорогой деверь! — воскликнула жена Тхэтау. — Ты что-нибудь знаешь об этом деле? — Поживем увидим! — смеясь отвечал Хэтсин. — Когда моему дорогому брату и впрямь будет угрожать опасность, может быть, я смогу ему чем-нибудь помочь? С этими словами он поднялся и собрался уходить. Но невестка стала удерживать его, приглашая выпить еще пару чашек вина. Слова деверя удивили ее, и она поспешила подробно рассказать мужу обо всем, что говорил его брат. Выслушав ее, Хетао тотчас же попросил позвать брата и с приветливым видом обратился к нему. — Брат, если ты знаешь, куда скрылись разбойники, почему же ты не хочешь сказать об этом и избавить меня от беды? — Что ты, ничего я не знаю, я пошутил. «Где уж мне, младшему брату, помочь старшему?» «Дорогой брат, не унимался Хаттау, не будь таким бездушным. Вспомни все хорошее, что я сделал тебе, и забудь про зло, которое я тебе когда-либо причинил. Спаси меня!» «Брат мой», — отвечал Хаттин, — «у тебя около трехсот подчиненных. Среди них есть, конечно, и толковые, и ловкие люди». Если они ничего не могут сделать, как же я, маленький человек, могу тебя спасти? — Не говори о них, брат, — сказал Хэтау. — Я чувствую по твоим словам, что ты что-то знаешь. Почему же ты ждешь, чтобы меня другие спасли? Скажи, куда скрылись разбойники, и я не останусь перед тобой в долгу. Выручи меня из беды. Хм, «Да что ж я могу поделать?» — отнекивался Хэтсин. «Я сам ничего не знаю». «Не мучь меня!» — взмолился Хэтау. «Ведь мы с тобой дети одной матери». «А ты не спеши!» — ответил Хэтсин. «Вот когда тебе и вправду придется туго, я постараюсь что-нибудь сделать, чтобы выловить эту шайку мелких воришек». «Дорогой мой деверь!» — вмешалась в разговор жена Хэтау. — Найди способ спасти брата. Не забывай, что вы родня. Императорский наставник велел немедленно поймать всех разбойников. Они ведь ограбили караван с ценностями, а ты говоришь, мелкие воришки. — Сестра, — отвечал Хэтсин. — Сколько оскорблений пришлось мне вынести от старшего брата из-за того лишь, что я люблю карты? Я испытываю страх перед брата и не могу с ним спорить. Когда ему было хорошо, у него было и вино, и закуски, он веселился с другими, а теперь вот и я понадобился. В этих словах Хетау уловил намек. Он достал десять лян серебра и, положив их на стол, сказал, «Прошу тебя, брат, взять пока вот это серебро, а когда разбойники будут пойманы, Я награжу тебя золотом, шелком и другими подарками. — но брат, — рассмеялся Хатсин, — ты совсем как тот человек, про которого говорится. В тяжелую минуту припадает к стопам Будды, а как пройдет беда, и свечи не зажжет. — Взять у тебя сегодня серебро, значит, заниматься вымогательством. Сейчас же спрячь его и не вздумай подкупать меня. Если ты будешь поступать подобным образом, я вовсе ничего не скажу. Напрасно ты думаешь, что помощь мою можно купить за деньги. Это всего лишь часть обещанной властями награды в 300-500 связок монет. Ты уж не откажись, брат, помочь мне. Скажи, где сейчас эти разбойники? Да можно считать, что у меня в кармане. Отозвался Хэтсин, хлопнув себя поляшкой что ты брат изумился хеттау как же это они у тебя в кармане а ты пока не спрашивай прервал его хотин сказал я что они в моих руках значит так и есть убери ка ты свое серебро и впредь не думай меня подкупать помни что мы с тобой братья говорил хоттин с расстановкой не случись всего этого В уезде Юньчен, может быть, и не появился бы герой, борец за справедливость, а в Ляншаньбо не собрались бы вместе удальцы Поднебесной. О чем сообщил Хэтсин, читатель узнает из следующей главы.